Эпизод 43. Подготовка, которая может оказаться недостаточной. Бои за освобождение Бетана от захлестнувших королевство Орд-демонов затянулись на добрые два месяца. Но если уж быть совсем точным, то самый напряженный период длился всего пару недель. Именно за это время объединенные силы нашли, загнали и выбили самые крупные и опасные отряды врага. Оставшиеся полтора месяца ушли на то, чтобы выследить мелкие группы демонов. И все равно банды по три-десять гоблинов еще продолжали скрываться в глубине территории, грабя караваны и нападая на мелких торговцев. Но в целом вторжение было остановлено. Однако угроза никуда не делась. Слишком близко к Бетану располагались земли короля демонов, который долгое время никак себя не проявлял, но в конце концов нанес удар, а значит, Стоило ждать и новых нападений. Поэтому по завершении основных военных действий Влад Келлер, к этому времени уже почти привыкший к титулу император, предложил провести в освобожденном королевстве совет. На него были приглашены правители всех пограничных государств – Битан, княжество Брем, Кузур и Яхан – «Афенская республика, царство Зардок и Агдак, и, естественно, пройти он должен был под патронажем Итанийской протектории, чьи возросшие вооруженные силы, в частности, воздушный флот, сделали возможным столь быструю победу над врагом». «С палубы этого корабля даже выглядит все по-другому», задумчиво сказала Ранета. «Не так страшно». «Юная королева всю эту войну провела, мотаясь по Бетану из края в край». В основном на «Драконе» первым и пока самым массовом летающем корабле «Этании». По сути же, не более чем утлой ладье под большим воздушным шаром, управляемым парочкой магов. Так что сравнивать ей было с чем. Первый крейсер «Империи» проекта «Касатка» и с личным именем «Императрица» был крупнее привычного ранете «Дракона» раза в четыре, и ощущения от полета на нем были совсем иными. Против беспалубных лодок с одной надстройкой это судно имело целых две палубы, на одной из которых команда могла прятаться от холодных ветров во время переходов, а также трюм для товаров, вооружений или дополнительного десанта. Там же в трюме были предусмотрены два люка, через которые воздушная пехота могла быстро спуститься на землю, используя веревки и лебедки. Косое парусное вооружение, правда, расположенное не на вертикальных мачтах, а горизонтальных, на плоском днище имелись рули, по сути, небольшие паруса, повышавшие маневренность, но главное, императрица была первым кораблем, который, кроме десанта, нес и собственное вооружение. Размер, вес и габариты позволяли это, в отличие от драконов. На носу и корме Людвика расположила по баллисте, способной вести стрельбу камнями в два кулака. По каждому борту установило два «Скорпиона» на подвижных лафетах, способных посылать толстые дротики как вниз, так и вверх. Кроме того, в арсенале корабля имелось и секретное оружие — четыре одноразовых «молниемета». Фактически это были массивные в рост и вес человека артефакты, управлять которыми хоть и было нелегко, даже парочке воинов, но способными одним только выстрелом — в щепу разнести небольшой форт или каменную башню замка. Создал, молниеметы, лично верховный маг империи Тесарий. И по его же замыслу они должны были служить оружием последнего шанса для судна и его экипажа, ведь зарядить их второй раз не представлялось возможным. Поэтому сейчас пожилой волшебник усиленно работал над тем, чтобы сделать подобные артефакты более компактными и с возможностью перезарядки. Пока, правда, безуспешно. У Влада Келлера была идея создать мартигры или что-то вроде «Кулеврин». но, к стыду своему, он совершенно не помнил состава пороха. Что-то там было про уголь, селитру и что-то еще, но в каких пропорциях этого в голове призванного героя не осталось. Все-таки забивал он ее совсем другими знаниями, но, обрисовав задачу все тому же тесарию, попаданец был уверен, что рано или поздно тот с ней справится. «А уж как мы выглядим на палубе императрицы!» — коротко хохотнул мужчина, обнимая супругу за плечи. «Помнишь?» как побледнел консул Афенской республики, когда ты отвозил ему приглашение. Из таких вот демонстраций спокойной и уверенной силы состоит власть. Нет нужды воевать, проявлять жестокость, когда твоя армия на две головы превосходит любую другую в окрестностях. «Я до сих пор помню те чувства, когда над моим замком повис дракон», подтвердил Литольд Хахлет, верховный маршал империи. «Думал, штаны обмачу». А и из Афены встретились сразу с касаткой. Бывший владелец Гумонда за время этой небольшой пограничной войны окончательно расстался со страхом полетов. И, кажется, даже помолодел. Седина в волосах, как и морщины, конечно, никуда не делись, но изменилась походка, осанка, и в глаза вернулся тот самый блеск морского князя, за который его так любили подданные. В парочке особо сложных эпизодов этого конфликта он даже лично участвовал в высадке. А в схватке на границе с Брямом, когда командир тяжелой пехоты отказался поддержать нападение тонейцев на лагерь, а Грынов земли своими руками набил тому морду и заставил выполнить свои обязательства. Влад незаметно для остальных, на палубе кроме жены, тестя и главной шпионки, находилась еще парочка магов и десяток матросов, вздохнул. Главы пограничных государств, всех этих лоскутных княжеств, царств и республик были не в восторге от доминирующей роли Итании, как в готовящемся совете, так и в целом во внешней политике. И это при том, что призванный герой еще и не давил. Он никому не приказывал стать послушным сателлитом империи, поменять свои законы или религию. Просто на пальцах объяснил простой принцип, что толпой и батьку бить проще, Но заметил также, что во главе любой группы людей всегда должен находиться тот, кто будет ей управлять. И подобная личность не избирается демократическим путем. Консул республики именно на этом и настаивал. «Нет», — сказал им попаданец, — «власть не дают, ее можно только взять самому. Кто этого хочет?» Удивительнейшим образом никто этого сделать не пожелал. По крайней мере, открыто. А вот тайна... Еще в то время, пока армии вели боевые действия, уничтожая одну группу демонов за другой, Венора доложила о нескольких группах элит в разных странах, которые пока тихо, но весьма настойчиво накачивали себя неприязнью к призванному герою. До откровенных заговоров пока дело не дошло, но что-то подсказывало Владу, что ждать придется недолго. Совет в столице Бетана, Дробе, подходил для осуществления подобных планов идеально. Большое скопление народа, неразбериха, традиционные неумения здешних вип-персон организовать внятную систему безопасности, как собственной, так и гостей. Если уж где и устраивать покушение, то только здесь. Именно поэтому Влад настоял, чтобы делегация Итании прибыла не телепортом, как планировалось изначально, а на флагмане воздушного флота Империи, дабы произвести нужные впечатления на тех, кто еще сомневался, примыкать к заговорщикам. «Или нет?» «Не сто процентов», — сказала Ситана еще перед полетом. «Но представители некоторых оппозиционных групп там будут. Сильнее всех против тебя выступают дворяне Брема и Кузура. Именно за ними сейчас следят мои люди. Также я распорядилась, чтобы несколько десятков дервишей и других шпионов смешались с местными и наблюдали. Плюс оцепенение — «Проверка других участников. Ну а если заговорщикам удастся пройти через все эти препоны, всегда останется твое темное обличие. По крайней мере, один удар ты выдержишь». «На случай, если со мной что-нибудь случится», — сказал тогда призванный герой. «Не говори так». «На случай, если случится», — более твердо повторил он. «Я хочу, чтобы вы с Ранетой арестовали всех, кто находится на совете». Провели тщательнейшее расследование, и если подтвердится участие в покушении дворян союзных стран, присоединили эти страны к империи, а потом провели фильтрационные мероприятия в их среде. Влад Келлер всегда раздражался, когда ему не удавалось довести какое-то дело до логического завершения, и предпочитал, чтобы оно было сделано даже в случае его гибели. Швартовка императрицы к специально пристроенной для этих целей мачте во дворце правителя произвела настоящий фурор. Жители Дроби, ранее видевшие лишь небольшие воздушные суда, узрев в небе над столицей настоящего исполина, встретили его громкими криками радости. Теперь они воочию смогли наблюдать за оружием, изменившим ход войны, которая могла лишить их не только жилищ, но и жизни. Простые люди были рады императору Келлеру и его прекрасной жене, чего нельзя было сказать о здешней знати. Нет, сам правитель Ури Хилден был искренне рад видеть человека, который спас его страну от разорения, а вот его окружение, нет. По словам Виноры, подобная реакция проистекала из желания короля Хилдена заключить с Бетани пакт, который фактически превратит Бетан в одну из провинций империи. Старый, но совсем не глупый Урий понимал, что лучше быть составной частью чего-то большого и сильного, чем погибнуть, гордясь своей слабостью и независимостью. К несчастью, после войны, и без того не абсолютная власть короля ослабла, а влияние дворян, наоборот, возросло, и правитель Бетана не мог реализовать свое желание одним лишь розчерком пера. Дворянам же хотелось сохранить свои привилегии, что довольно несложно, если монарх слаб – и гораздо сложнее, когда он силен». «Рад вас приветствовать, Влад!» — с чувством произнес Ури Хилден, приветствуя призванного героя на правах хозяина. Руку он ему пожал на битанский манер, сжав ладонью не кисть, а предплечье. «Я тоже друг мой». Попаданцу действительно нравился этот человек. «Да, он не был силен, но с мозгами и без лишней гордыни». Из владителей пограничных земель лишь он один плюнул на нее, призывая на помощь всех, кто может ее оказать, и в результате сохранил страну. Это, по мнению Влада Келлера, свидетельствовало о том, что страна и ее люди стоят для этого правителя на первом месте. К тому же он видел, как быстро восстанавливается Бетан после вторжения. Люди уже строили дома взамен сожженных или разрушенных, а деньги на это получали из королевской казны. Тоже значимый штришок. «Прошу в зал, остальные уже ждут!» Император специально задержал императрицу в пути, чтобы прибыть, когда остальные участники совета соберутся. Можно было бы обойтись и без подобной демонстрации, если бы элиты пограничных стран не пытались строить козни при полном попустительстве своих правителей. «Конечно, но сперва моя охрана, как мы и договаривались». «Безусловно, а пока они заняты работой, можем мы перемолвиться парой слов, не касаясь сегодняшних вопросов». «Внимательно вас слушаю». Влад кивнул в виноре, сам же с Ранетой остался подле короля Бетана. Тот, дождавшись, пока шпионка и десяток следующих за ней людей войдут в зал совета, произнес. «Я слышал, вы активно строите купальни на берегу Змеиного моря». «Вы, Теси, все верно». «Я планирую создать там морской курорт». «Вот об этом я и хотел бы поговорить. Как вы смотрите на то, чтобы я тоже немного в это вложился? Скажем, одну или, может быть, несколько гостиниц на берегу моря, где могли бы проводить время бетанские подданные?» «Шестьдесят на сорок, с вашим полным финансированием», — тут же ответил Влад. «Простите, друг мой, я не вполне уловил», — сбился Ури Хилден. «Мой муж согласен с вашим предложением, ваше величество», — с улыбкой пояснила Ранета. «Он предоставит вам на выбор несколько земельных участков, и вы сможете за свой счет построить там гостиницы или частные виллы. Однако прибыль с данных активов будет делиться пополам. Сорок процентов вам и шестьдесят империи». Владу осталось только улыбнуться и кивнуть. «И посмотреть на молодую императрицу с гордостью, Недавняя бунтарка и наемница многому успела научиться и продолжала это делать постоянно. — Но это же форменный грабеж, Влад! — окончательно растерялся король Бетана. — Я понимаю, что должен заплатить за покупку земли и за свой счет построить гостиницы, но почему я должен делиться прибылью? — Поправка. — Мы ведем речь не о покупке, а об аренде, — Урий, — хмыкнул призванный герой. Я не собираюсь продавать ни кусочка своей земли. Что до твоего справедливого вопроса относительно разделения прибыли, так ведь гости твоих заведений будут пользоваться всей инфраструктурой курорта, который я строю за свой счет. «Все чисто, мой господин». Венора вышла из зала совета одна, расставив охрану. «Можно входить». «Закончим позже, друг мой». Влад с улыбкой жалкий собеседника. «Не дело заставлять других ждать». «Конечно, конечно. Но, признаться, ты меня обескуражил? Никогда об этом не думал в таком ключе. Доля правды в твоих словах есть, но все же...» Так, обмениваясь репликами, Влад с супругой, сопровождаемой королем Бетана, вошел внутрь, где умело доведенные до определенного градуса раздражения уже сидели остальные участники. Встретили их молча, без всяких оваций или приветственных слов. Главы пограничных государств прекрасно понимали, что после этого совета история будет развиваться совсем по-другому. Кто-то был расстроен этим обстоятельством, у князя Брема это читалось на длинном породистом лице. Кто-то, как князь Ехана, совсем мальчишка, принявший власть меньше года назад, откровенно трусил. Владелец Кузура, средних лет мужчина, больше похожий на бродячего Минестреле, с этой его бородкой и усиками, чем на правителя, делал вид, что ему все равно, но при этом с любопытством считывал реакции остальных. Царь Агдака, суровый мужчина, с лицом закаленного в боях и лишениях воина сидел прямо и даже по сторонам не смотрел, будто проглотил копье. Владу при взгляде на него подумалось, что чем меньше государство, тем больше его глава думает о том, как он выглядит». «Сосед гордеца, царь Зардока, напротив лучился улыбкой на круглом лице. Было в нем что-то от азиатских торговцев, которые продают вам лучший товар по лучшей цене, но только сегодня». Особняком это всех держался консул Афена. Тяжелый взгляд не самого приветливого человека вонзился в вошедших с откровенной неприязнью. Единственный здесь он не был представителем благородного сословия и родовитостью предков тоже похвастаться не мог». Зато мог и явно собирался покичиться богатством. Республика, несмотря на близость земель демонов, процветала. «Сюда!» — король Бетана указал Владу на трибуну, стоящую перед рядом кресел, в которых расположились владетели пограничных стран. Поначалу призванный герой не собирался выступать, а провести совет в формате круглого стола с небольшим мозговым штурмом. Но позже, осознав, что сейчас его возросших сил больше боятся, Решил этим воспользоваться. В самом деле, зачем убеждать всех, что у него нет злого умысла, и он всего лишь желает мира и процветания. В первую очередь для империи, конечно, но и остальные не будут забыты, если они уже сами в своих головах все придумали и решили. Так что он лишь улыбнулся и пошел к трибуне. Но говорить начал раньше, по дороге. Помещение было большим, но строители явно поработали над хорошей акустикой, так что повышать голос императору не пришлось. «Коллеги!» Начал он. «Вместе мы отбили первое нападение армии короля демонов. Действуя рука об руку, используя сильные стороны каждого, мы смогли вырвать победу, хотя это и было нелегко. Но это была лишь проба сил. Знаю, многие из вас, да практически все, включая меня самого, были уверены, что Бифрон больше не интересуется завоеванием новых земель». И теперь вы вполне можете прийти к заключению, что, получив хорошенько по морде, он надолго оставит ваши земли в покое. Уверяю вас, это не так. К этому моменту Влад Келлер как раз дошел до трибуны, оперся на нее обеими руками и исчез в ослепительной вспышке.